Глава двадцать шестая. Договор. Я шагнул вперед и отключил Абсолют. Мои слуги говорили, что ты рвешься убить меня, бессмертный. Не ожидал, что тебе хватит сил найти мое убежище, которое защищено даже от назойливого внимания всеведущих богов. Слово «всеведущих» он произнес с явной издевкой. «Я пришел исполнить пророчество Тарсунвальда», — не сводя глаз с властелина, произнес я. Дракон лениво приоткрыл один глаз, но враг успокаивающе погладил его по голове, и тот вновь задремал. — Тише. Время еще есть. Он не мог прийти один. Никто не заберет у тебя законный ужин. Люди на этой планете всегда думают, что чем их больше, тем они сильнее. Но это заблуждение. Один маг, имеющий правильные знания, смог впитать в себя силу миллионов разумных и стал богом. Вот где настоящая сила. Сила, способная менять историю целой планеты. и тем не менее силы пробить магический кокон истинного бога этого мира у тебя недостаточно. В глазах властелина полыхнуло, но он силой воли погасил вспышку гнева. Он небрежно пнул кокон Тарсунвальдом одной из своих паучьих лап, и тот, отлетев на несколько метров, врезался в колонну, подпирающую свод зала. Этот последний, умирающий неудачник, смог меня удивить признаюсь не ожидал что местные боги владеют такими знаниями обычно все заканчивается за пару сотен лет. ты представляешь сколько миров мы уже уничтожили, но с этим получилась заминка Трудно даже представить, как должны быть голодны мои дети провести столько лет в ожидании. По законам жанра, перед финальной битвой главный злодей должен выговориться и выдать все секреты. Похоже, искусственный интеллект старших пересмотрел дешевых сериалов, если запрограммировал властелина на такое действие. Но мешать ему не буду, мне интересно. Да и друзьям надо занять позиции. Как же так? Ты столь могущественный, а на покорение нового мира требуется двести лет. Что-то не сходится. А ты представляешь себе размеры Вселенной? Как, по-твоему, я должен перемещаться от одной звездной системы к другой? Разум — довольно редкое явление во Вселенной, и порой планеты разделяют десятки и сотни тысяч световых лет. Преодолевать такие расстояния своим ходом слишком долго. Да и про защиту богов не стоит забывать. Мир, где все еще жив хотя бы один бог, защищен от внешней агрессии. Но я нашел лазейку. Мне приходится искать дурачка, призывающего чужеродную сущность, потеряться в его душу, порабощать ее и набирать силу каждый раз с нуля. И только так. А уж потом, когда мир лишается последнего защитника, я могу использовать энергию местного солнца для открытия сверхдальнего портала. При этом солнце получает повреждения и становится нестабильным. Но кого это волнует? «И почему ты мне это рассказываешь? Неожиданно до меня дошло, что откровение откровенничает властелин не просто так, не того уровня этот НПС, чтобы бесцельно выдавать свои секреты. Я думал, это мне надо тянуть время». «Ты правильно понял. Мне нужно было отвлечь тебя на пару минут». «Неужели ты думал, что я не защитил свое убежище от свойств плаща теней? Именно я добыл эти артефакты и раздал их своим ученикам. Как же глупые люди на этой планете, даже бессмертные! Теперь она не сможет сбежать, я должен сказать тебе спасибо! Ты привел с собой очень интересный экземпляр местной фауны. Я думал, что все они вымерли, Колоргон, Она нужна мне живой. Остальных можешь убить. Они мне безинтересны. Черт, так ему нужна майланит. Властелин демонстративно щелкнул пальцами. По залу прошла волна энергии, которая отключила все маскирующие плетения. Не помог даже Абсолют. Если знать принцип работы, то всегда можно найти лазейку. С друзей слетела маскировка, и император драконов, увидев врагов своего хозяина, взревел. а странно. А где Тор?» «Кис-кис-кис!» — -кис! раздалось откуда-то сверху, и все собравшиеся непроизвольно подняли взгляды. Молотобоец прыгнул откуда-то из-под потолка и в данный момент летел к морде Каларгона на огромной скорости. «Удар!» такого развития событий похоже не ожидал никто дракон не успел ничего сделать как получил сокрушительный удар легендарным молотом по черепу тор не поскупился и потратил редкое умение с длительным откатом тело дракона потряс мощнейший электрический импульс и оглушенный ящер повалился к ногам властелина мельком глянув на полоску жизни мысленно присвистнул Тор снял одну шестую хитпоинтов за удар. В силе он боец. Атака Тора послужила спусковым механизмом. Майланит приняла истинную форму и ринулась в бой на оглушенного противника. По всему залу мгновенно вспыхнули сражения, а на меня обрушился ментальный удар невероятной силы. Виртуальный череп оказался стиснут мощными тисками, постоянно усиливающими давление на разум. Древняя тварь невероятно сильна. Зал поплыл перед глазами. Все происходящее скрыло пелена кошмарных иллюзий с невероятной скоростью, сменяющих друг друга. Властелин подбирал ключики к моему мозгу, стараясь нащупать уязвимое место, ударив в которое разрушит возведенную защиту. Но и я не стоял на месте. Пусть я не очень опытный ментальный маг, но в моем распоряжении есть один полезный артефакт. В голову хлынул поток чужих мыслей, их было очень много. Мозг человека был чисто физически не способен принять такой объем совершенно чуждой информации. Но старшие изменили меня. Именно поэтому я держался и не умер от разрыва тканей в первые секунды». Я буквально почувствовал, как нейроны головного мозга взвыли от натуги и вот-вот лопнут, как бы глупо это ни звучало. Но знания и мысли древнего существа продолжали загружаться в мой многострадальный измененный мозг, и я ничего не мог с этим поделать. Свойство кольца сработало не так, как обычно, когда я считывал информацию у друзей. Не знаю, сколько это продолжалось, но вскоре я почувствовал, как из носа и ушей потекла кровь, и до меня донесся болезненный, непрекращающийся крик властелина. «Ага, ни одному мне хреново!» — как обычно, не вовремя пронеслась в голове глупая мысль. Но тут же была поглощена новой порцией информации. Голова продолжала гудеть и пульсировать, нужно это срочно исправлять. Мысленно представил, как активирую исцеление огнем и переправляю всю энергию на поддержание работоспособности клеток мозга. Что из этого вышло, не имею ни малейшего понятия. Перед глазами по-прежнему мелькают страшные иллюзии, в которых поочередно гибнут «мои мать», «отец», «брат» или «жена». «Властелин продолжает попытки прорвать мой ментальный блок, даже через нестерпимую боль, которую испытывает сам». Вероятно, моя уловка сработала, и организм немного приспособился к столь огромному потоку информации. Ураганное разрушение нейронов замедлилось. Я почувствовал небольшое облегчение и впервые смог ухватить чужую мысль. «Невозможно!» «Как этот щенок может сопротивляться моей воле? Никто, кроме меня, не знает формулу абсолютной защиты разума!» Стоило мне понять смысл фразы, как нужное знание тут же возникло в голове. «Так просто!» — невольно сорвалось с моих губ. Я тут же применил украденное у властелина знание, выстроив ментальную монолитную стену вокруг себя, которая позволит больше не бояться вторжения. «Интересно, сколько еще секретов теперь хранится в моей черепушке?» Наведенные иллюзии исчезли. Я почувствовал за спиной тепло и, оглянувшись, увидел огонька. Фамильяр разросся до огромных размеров и полыхал, словно пожар, согревая и поддерживая меня своим теплом. «Спасибо, братик. Дальше я сам», — поблагодарил стихийного помощника я и развернулся к ошарашенному властелину. Тот все еще пытался оказывать ментальное давление, не осознавая, что теперь я больше к нему не восприимчив. Украденная информация перемешалась в голове в невероятную кашу, и разобрать что-либо конкретное не удавалось. Это сильно отвлекало, поэтому усилием воли загнал чужие знания подальше, чтобы не отвлекали. «Потом разберусь, если оно будет...» «Это потом...» Поняв бесполезность своих манипуляций, властелин решил ударить по моим друзьям. Я услышал вскрик боли Виаты, которая все это время находилась в самом центре зала и умудрялась лечить всю нашу группу. Теперь уже я щелкнул пальцами, и ментальное давление на жену мигом прекратилось. Она встала с колен, отправила мне воздушный поцелуй и, как ни в чем не бывало, продолжила лечить рейд. «Спасибо, любимый!» — прошелестела мысль Наташи в голове. «Больше ты никого не сделаешь рабом, а твои дети умрут от голода, так и не дождавшись своего папочку, с ненавистью, глядя прямо в глаза властелину, проговорил я». «Мы стояли достаточно далеко друг от друга, и я краем глаз увидел, как Тор, верхом на майланит, мчится по пещере навстречу отошедшему от первичного шока и принявшему бой каларгону». На боку Лане красовался глубокий порез от когтя вражеского дракона, но она не замечала капающей из раны крови полностью поглощенное сражение. «Посмотрим!» скривившись от злобы и вытирая рукой проступивший кровавый пот, ответил властелин. «Не знаю как, но ты смог залезть мне в голову и украсть очень ценную информацию, собираемую мной тысячелетиями. Придется забрать твое бессмертие, чтобы ты не смог ни с кем поделиться знанием. В мире может существовать только один властелин». Враг снова щелкнул пальцами, и перед глазами высветилось очень странное системное сообщение. «Внимание! Ошибка! Активирован запретный тюремный функционал капсулы! Внимание! На вас наложено неизвестное заклинание «Единое сознание!» «Любое повреждение в виртуальном пространстве переносится на реальное тело!» «Внимание! Смерть в игре, смерть в реальности!» «Немедленно покиньте бракованную капсулу». Осознать произошедшее мне не дали. Властелин тут же ринулся в атаку. Мне ничего не оставалось, кроме как принять бой. Элмарил вспыхнул в моих руках, и мое тело резко увеличилось в размерах. Активация божественного аватара в этот раз произошла мгновенно, и я успел принять на клинок стремительную атаку властелина. Мои возможности стали практически безграничными, предвидение вышло на качественно новый уровень и позволяло предугадывать каждый шаг противника. Я с легкостью ушел от его атаки и на наотмашь полоснул мечом, отрубая одну из восьми лап. Властелин с огромным удивлением проводил глазами отрубленную конечность, а я продолжил стремительно размахивать божественным клинком, заставляя врага отступать. «Буйство энергии вокруг нас было столь мощным, что друзья и враги забились в щели, чтобы избежать мгновенной гибели». Лишь Тор и Лани продолжили сражение с императором драконов, прикрываясь мощным щитом, выставленным Майланит. Властелин отпрыгнул и развел руки в стороны. Его тело окуталось фиолетовой дымкой. В сознании тут же всплыло знание. Техника равасов. Эту уникальную расу рептилий враг уничтожил больше десяти миллионов лет назад, предварительно завладев всеми знаниями той цивилизации. Творец, сколько же этому году лет? Магии в том мире было очень мало, но рептилии доминировали за счет уникальной техники боя. Они могли на короткое время разгонять все процессы в организме до немыслимых высот, тем самым приобретая умопомрачительную скорость движений. Все это промелькнуло в голове за считанные секунды. Я только и успел подумать, так вот, значит, как работает энциклопедия в моей голове. Как только я вижу что-то, что таится в закромах памяти, знание возникает само собой. Движения властелина смазались, настолько стремительными они стали». Очередной удар Элмарила не встретил сопротивления, а оказавшийся за спиной враг вонзил свою трехгранную конечность мне в плечо. Боль взорвала рецепторы тела и практически отключила сознание. Умение швахсов усиливать любые ощущения услужливо подсказала память. Кольцо огня отбросило властелина на несколько метров, но уже через мгновение оружие врага пронзило бедро, игнорируя выставленную защиту и адамантитовый доспех. Держись. Знания подсказывают, что в этом состоянии нельзя находиться долго. Через боль совершаю блинк за спину и делаю резкое движение элмарилом. Уникальное лезвие царапает грудь врага вместо того, чтобы пронзить ее. «Проклятие! Он слишком быстр!» Позади меня что-то полыхнуло, толкая взрывной волной вперед, а на пути возникает трехгранная рука властелина. Разрывая напряжение мышцы, резко изменяю положение тела, и оружие, направленное мне в сердце, распарывает плоть в нескольких сантиметрах от него. Меня буквально нанизало на руку властелина, но и Элмарил по самую рукоять вошел в живот врага. Мое оружие имеет не меньшую силу и бронепробиваемость, чем его Зал заполняется истошным криком боли существа, которое не привыкло ее терпеть Коротким порталом властелин уходит в сторону и спешно заращивает незапланированное отверстие в своем теле А я припадаю на одно колено, раны нещадно болят, особенно последнее, возле сердца Неожиданно в меня ударяет мощный прохладный поток исцеляющей энергии, и раны затягиваются на глазах. Муть перед глазами пропадает, и я вижу Виату, которая превратилась в сгусток света, лишь своим очертанием повторяя контур человеческого тела. От нее исходил столь сильный магический фон, что я невольно зажмурился». Девушка выплеснула весь целительный потенциал потока жизни и без чувств повалилась на пол. Потратив несколько секунд, одним своим желанием восстановил поврежденное от перенапряжения нейроны мозга Наташи, ведь в данный момент я практически всемогущ. Она слабо зашевелилась, и я перевел взгляд на врага. Властелин закончил заращивать рану, нас ждет второй раунд. «У меня осталось около двух минут, но я заметил одну небольшую странность. Он стал меньше ростом. Для применения уникальных умений, никак не связанных с этим миром, он должен расходовать награбленную энергию. После каждого применения он становится слабее». Вновь возникло знание в голове. «Ага, значит, нужно провоцировать его». опасно но украденные знания помогут противостоять уникальным умениям из других миров если он станет достаточно слаб то я смогу продолжить бой даже после окончания действия божественного аватара ведь элмарил останется со мной а он способен пробить его защиту противостояние двух около божественных сущностей продолжилось В зале царило что-то невообразимое. Заклинания сыпались со всех сторон и выгрызали из стен целые пласты породы. Как потолок зала еще не обрушился на наши головы, я не представляю. Друзей нигде не было видно. Даже огромные драконы спрятались, чтобы сохранить свою жизнь. Я кружился вокруг властелина, пытаясь достать его сталью, но он владел оружием и своим телом не менее хорошо, чем я. Меня спасало предвидение. Картинки в голове мелькали с бешеной скоростью, и реагировать на предупреждения прокачанной интуиции становилось все труднее. Казалось, наступила патовая ситуация. Я не мог достать властелина, а ему не хватало собственных возможностей и заклинаний этого мира, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Тогда я решил, что срочно пора что-то менять. Если так продолжится и дальше, то действие божественного аватара закончится, а вместе с ним прервется и моя жизнь. По моему желанию, Элмарил превратился в два длинных кинжала. Все же это более привычное для меня оружие. Я почувствовал, как уменьшилась сила божественного оружия, ведь трансформация изменила клинок на атомарном уровне, и он теперь не несет на себе печать истинного бога Лайди. Но это уже было не столь важно. Главное — это спровоцировать властелина на активные действия, А в ближнем бою с двумя кинжалами я намного сильнее, чем с мечом. Поехали. Блинк. Поднырнуть под выпад врага и нанести два быстрых укола в живот. Сталь божественного оружия с легкостью преодолевает броню и входит вплоть врага, а заклинание взрыв пламени, которое я поместил на кончик кинжала, вырывает изрядный кусок из тела чужеродной сущности. Крик боли, разрывающий барабанные перепонки и стремительный полет к дальней стене. Высвобождение энергии расы хаергов Эта энергетическая форма жизни способна накапливать магическую энергию и передавать ее своей королеве. А в случае опасности она может создать мощнейший энергетический импульс, уничтожающий все живое на большой площади. Пришло ко мне знание в тот момент, как тело, отброшенное ломающим все щиты невероятно мощным импульсом, летело к дальней стене. Удар. Спина взрывается болью, позвоночник и большая часть костей превращаются в кашу. Изломанной куклы я валюсь на выщербленный каменный пол. Глаза смотрят вверх на сине-фиолетовое небо, в котором горит закатное солнце, и начинают загораться звезды. Импульс властелина был столь мощным, что гора, в которой находилось его убежище, взорвалась изнутри, разбросав осколки на десятки километров. В голове роились панические мысли. Предупреждение системы было однозначно. То, что случится с персонажем, станет и с реальным телом. Выйти из капсулы инвалидом не хотелось. Божественная регенерация высока, но вряд ли властелин даст мне время на восстановление. «Держись, братик, я тебе помогу», — раздался в голове голос Лани, и терзающая каждую клетку тела боль стала значительно меньше. Как кто-то мог уцелеть после такого взрыва? У меня не укладывалось в голове. Но если выжила Лани, то, возможно, эту атаку смог пережить кто-то еще. «Что ты делаешь?» — взревел я. «Прекрати!» «Все нормально, Кирилл, я справлюсь, но тебе придется добить Императора Драконов вместо меня». Жертва — способность расы драконов отдать свою жизненную энергию. Эта способность может исцелить даже Бога. Но желание должно быть искренним, иначе магия не сработает. Не надо, я восстановлюсь, еще есть время. Нет, Властелин уже близко. Он почти зарастил нанесенный тобой урон и скоро придет, чтобы добить тебя. Это мой выбор, Кирилл. Но у твоего народа теперь не будет шанса на возрождение. Если единоград устоял, то шансы есть. Перед сражением я передала Анимусу яйцо с моей дочерью. Мелорн сделает ее уникальной. Она сможет отложить до двадцати яиц за свою жизнь и возродить расу драконов, мудрых небесных ящеров, охраняющих и защищающих этот мир». Она истинная императрица драконов. Прощай, братик. Мы были вместе недолго, но я полюбила тебя всем сердцем. Лани, нет!» Но было уже поздно. Мощным импульсом она отправила свою жизненную энергию в мою сторону, и тело вмиг восстановило свою целостность. На моих глазах блеснула слезинка. Но горевать по погибшей сестренке было некогда. С другого конца зала в меня ударил толстый луч энергии смерти, направленный оправившимся от ранения властелином. Ярость вскипела в душе. Эта тварь отобрала у меня еще одно близкое существо. Силой воли восстановил здоровье каким-то чудом все еще живых танка Виаты и Тора. Фреймы остальных друзей уже давно потемнели, и они дожидаются окончания боя в реале. «Добейте дракона!» — крикнул я им и на огромной скорости понесся к кровавому врагу, отбивая его заклинания на бегу. «У меня есть еще тридцать секунд, чтобы прикончить его». Праведный гнев придал мне сил, и я набросился на властелина с утроенным рвением. Кинжалы порхали в моих руках, раз за разом оставляя на теле врага небольшие порезы. Такая тактика приносила эффект, но на это требовалось время, которого у меня не было. После применения умения властелин стал значительно меньше, он ослаб и больше не мог сражаться со мной на равных. Но владел оружием он мастерски и не допускал серьезного травмирования своего тела. На последних секундах действия божественного аватара я предпринял отчаянную попытку переломить ход боя, которая отчасти и увенчалась успехом. Первый кинжал вошел в область сердца властелина, лишь чуть-чуть не проткнув жизненно важный орган любого разумного, а второй я вогнал в глазницу. У меня оставалось еще несколько секунд, чтобы увеличить длину лезвия и пронзить сердце врага, Но неожиданно меня окутал тонкий барьер, и время резко ускорило свой ход. Похоже, Властелин использовал еще одно умение и не позволил мне закончить этот бой. Режим Бога стремительно отключился, а потом Властелин активировал еще одно умение. Не знаю, как такое получилось, но атака властелина мгновенно переполнила и так изрядно загруженные накопители адамантитового доспеха, и произошел мощнейший взрыв. Серьезно раненного властелина и меня отбросило в разные стороны. У обоих полоска жизни истончилась до минимума. Достаточно одного чиха, чтобы отправиться на тот свет». Сквозь кровавую пелену, застилающую глаза, до меня доносились звуки боя и рев дракона. Двигаться я не мог, так что оставалось лишь наблюдать за фреймами друзей. Танк и Тор явно вели бой, авиата поддерживала их целительными чарами. Полоски жизни ребят постепенно сокращались, несмотря на усилия Наташи. Это противостояние продолжалось около минуты, и когда я уже потерял надежду на благополучный успех, услышал коронную фразу Тора. «Фаталити! Сцука!» А потом раздался очередной взрыв, и его иконка погасла. Здоровье брата мигало красным, Наташе тоже досталось. Она материлась, но была жива. Через несколько секунд ласковые руки жены приподняли мою голову и уложили ее к себе на колени. Тело почувствовало привычную прохладу, но на этот раз она не приносила облегчения. «Кир, почему твое здоровье не восстанавливается?» — испуганно спросила она, а в поле зрения появился потрепанный брат. «Посмертное проклятие расы Асшарра! Это был первый мир, который покорил властелин». Мир демонов, ставших его первыми рабами. Он впитал силу владыки, который, умирая, проклял своего убийцу на длительное заточение в немощном теле. Его сил хватило на срок в 500 лет. Но он не знал, что уникальная особенность властелина — это поглощение чужих умений. Он может впитать их в свою душу и один раз воспользоваться в опасной для себя ситуации. Это проклятие было жемчужиной в его коллекции, и он не хотел его применять до последнего момента. Лишь когда мой кинжал вошел в его глазницу, а второй царапнул по сердцу, он на автомате от испуга им воспользовался. Но не учел, что через меня оно передалось и ему. — Ну, так это же здорово. Мы сможем добить его и спокойно покинуть игру. Мы победили. «Не совсем так, любимая. Мы, несомненно, победили, но для меня это уже ничего не изменит». Я пожелал сделать видимым полученное от системы сообщение и наблюдал, как на брата наползает тень, а по щекам Наташи потекли слезы. «Ну как же так, Кир? Это нечестно! Мы же победили!» «Давайте поговорим об этом в реале. Пора заканчивать эту игру. Саш...» «Подтащи меня к телу властелина». Брат, не говоря ни слова, очень странно посмотрел в пустоту, а потом выполнил просьбу. Две минуты, и мое бесчувственное тело прислонили к камню, а Наташа придерживала голову, чтобы я смог увидеть истекающего кровью властелина. Взрывом его отбросило к защитному кокону Торсунвальда. Два беспомощных бога лежали рядом друг с другом и ждали, пока тройка игроков решит их судьбу. «Саша, добей его», — попросил брата я и пожелал передать право владения Элмарилам, игроку с ником «Танк». Система тут же выполнила мою просьбу. Оружие бога войны появилось в руке брата, приняв наиболее удобную для него форму — Меч. Брат подошел к властелину и замахнулся. «Исполни договор!» — раздался полный невероятной боли, совершенно чужой голос. На миг мне показалось, что в зале есть кто-то еще, но это было не так. Эти слова произнесла Виата, и по ее расширенным от удивления глазам я понял, что она произнесла их против своей воли. Свист рассекаемого металлом воздуха «Удар».